Размышляя над всем этим сейчас, в марте 1953 года, Алексей почему-то все более и более живо вспоминал ту, прошлую свою войну, когда советские люди дрались за выживание своей страны, и он был одним среди многих. Легко чувствовать себя ответственным за судьбу страны, когда главный калибр 12 дюймов, вспомогательный 6 а вокруг тысяча таких же, как ты. Тогда и вся жизнь, и война были совершенно другими, ярче, живее и страшнее во много раз. Нет, в Корее и особенно в Китае число советских военных советников тоже считали на тысячи, а учитывая, что обычный срок советничьей службы составлял здесь год или чуть больше, За время войны через Корею прошло столько офицеров среднего звена, что их хватило бы на полнокровную армию. Но все равно. Это было одиночество. И вместе с плохим предчувствием и усталостью оно все более гнуло к земле, накладывая тяжелую печать на обезображенное шрамом лицо капитан-лейтенанта. Ему все чаще и чаще Хотелось сорваться, потому что ощущение знания будущего, невозвращение минного заградителя из назначенного выхода по вызову десантников или диверсантов, исчезновение из его жизни молодого командира Кен Намда и тех моряков, с которыми они превратили эту удивительную лохань в нечто действительно боеспособное, приносящее пользу на войне. Все это давило на Алексея в последние дни так, что он серьезно опасался за себя. Но еще раз, все равно, если расценивать Корею как плату за возвращение в океан, то он готов был пойти на это без колебаний, и предстоящая гибель Минзага при всей ее трагичности была здесь достаточно приемлемой ценой. К шести с четвертью часам вечера в передовую военно-морскую базу йонг вошла автоколонна. Было еще сравнительно светло, и в просвет между маскировочными щитами сарая видно происходящее было отлично. Не веря своим глазам, Алексей наблюдал, как головные грузовики разворачиваются на пятачке перед штабным домиком, а из пространства между двумя холмами По разбитой дороге и идут, и идут другие. «Эй!» — негромко позвал он матроса-корейца. Матрос обернулся. На его лице можно было прочитать такое же удивление и даже изумление, которое Алексей испытывал сам. Не зная, как сказать по-корейски то, что требовалось, он просто указал на баковую пушку. Артиллерист понял все мгновенно. «На флоте вообще обычно служат сообразительные люди». Крикнув вниз что-то непонятное, он несколькими точными, натренированными движениями ободрал с брезентового чехла орудийной установки завязки. Вдвоем с Алексеем они содрали с пушки чехол, серой бесформенной массой осевшей вниз на палубу. Сзади к ним подбежали несколько человек. Один что-то спросил на ходу, матрос ответил, и кто-то из пришедших тут же втиснулся на сиденье вертикального наводчика. С неуместным треском и стуком распахнулась крышка ящика из кранцев первого выстрела. — Взрыватель контактный! — срывающимся голосом скомандовал Алексей. Команду наперника не поняли дословно. Но что надо делать, матросы догадались и сами. Снизу из трюма уже волокли другие ящики. Сектор обстрела ютовой установки были полностью затенены маскировкой. Но из работающих на Минзаге матросов быстро и сам собой, без какого-либо участия военсоветника, сформировался неполный расчет Баковой. Стрелять изнутри сарая только издалека, сверху способного хоть Как-то обмануть нападавших — бред. Первый же выстрел, и их разнесут в щепки. Десять градусов вправо и столько же влево. Это весь их сектор. Стуча зубами, Алексей глядел, как вооруженные люди вбегают в штаб. Сейчас, сейчас там начнут стрелять. Почему колонну пропустили, не подняв тревоги? Где прикрытие? Где тот батальон береговой обороны? который должен не допустить высадки десанта, осуществлять противодиверсионную оборону. Он единственный офицер на корабле, и что это значит, было ему совершенно ясно. Теперь, в любую секунду готовой начаться скоротечной и полностью предопределенной по своим результатам схватки, вся ответственность лежит на нем. «Дышка!» Дышка на надстройке. Обругав себя за глупость и постыдную растерянность, Алексей бросился вверх по трапу, сообразив, один из матросов бросился за ним. Расчет 45-миллиметровой установки сократился еще больше, но это уже не важно. Один подносчик справится, поскольку мотопехота даст им время на 10, ну максимум 15 беглых выстрелов. Можно было видеть, что соскакивающих с грузовиков людей в серой форме становится все больше. Стрельбы все еще не было. Судя по всему, захваченные врасплохо моряки не сумели оказать вообще никакого сопротивления. Также вдвоем Алексей с матросом сорвали брезент свороненного тела крупнокалиберного пулемета, выдернули заглушку из конуса пламегасителя. Я сам. — крикнул он, увидев, что матрос, стиснув зубы, берется за рукоятки. Как стрелять из ДШК, Алексей знал отлично. Память о катерных годах. Аля сгнула коробка с лентой, которую матрос, чертыхаясь и обдирая руки, подсоединил за какие-то секунды. Неразъемная лента на пятьдесят патронов. Это две, максимум три приличные очереди. Потом все... Действуя вдвоем сменить ленту, они уже не успеют. Поводив плечами в разные стороны, Алексей поудобнее устроил плечевые упоры и изготовил пулемет к стрельбе. С 500 метров отечественные патроны калибра 12,7 снаряженные бронебойными пулями Б30 берут 16-миллиметровый лист, две трети дюйма стали. Какую ленту зарядил матрос-кореец, он не знал, но большого значения это не имело. Попаданием вообще любой пули, выпущенной из ДШК с такой дистанции, человека пробивают насквозь. «Тасот!» — хрипло считал вставший на одно колено матрос, не отрываясь, глядящий туда же, куда и он. Ясот! Грузовиков в секторе обстрела становилось все больше. Можно было догадаться, что по сторонам их найдется еще несколько. Возможно, рота, а то и две. Неудивительно, что они смяли охранение. «Ильгоп, йодоль!» «Прекрати!» — задыхаясь, попросил он матроса. «Ну что, Алексей Степанович, ты ждал настоящей войны? Вот она и явилась!» Смотри, не подавись. Солдаты двигались уверенно, кто-то их организовал, и под флагштоком с измершим красно-сине-белым флагом КНДР появилось подобие строя, в который Алексей и уперся центральным кольцом своего прицела. Построились явно не все, да и держался строй недолго, секунды двадцать, и он снова рассыпался. Минута и часть грузовиков, вновь заведя двигатели, начала отъезжать в сторону, левее, куда не было видно из-под досок. Потом из штабного домика начали, уже не так торопясь, выходить и туда сначала. Причем их было больше. Ведут пленных? Прищурившись, Алексей попытался разглядеть, но поднятых рук не увидел. Его кликнули снизу сбоку, Он обернулся и мотнул головой, глядя на ожидающих его команды матросов у сорокопятки. Открывать огонь было рано. Один из матросов сказал что-то в полный голос, распрямляясь. Быстрый взгляд назад к цели. Да, строй уже исчез. Теперь в секторе обстрела Дэшка был всего один грузовик, причем с прицепленной сзади пушкой. Человек в пять облепили ее с нескольких сторон и что-то делали. Остальные направились в их сторону. Алексей ощутил замешательство. Теперь он уже не был уверен, что правильно понял произошедшее. В словах матроса, продолжающего обмениваться с товарищами короткими, также полный голос фразами, ему послышалось «инмингун», ну, что-то, относящееся к вооруженным силам. Причем именно в приложении к КНДР. Но он не был убежден, что услышал правильно. «Тв — Твли! — внезапно узнал он. Один из идущих к Минзагу был похож на него фигурой. — Ну? В ожидании Алексей поводил стволом пулемета вверх-вниз. Двигался пулемет с прикрепленной к нему сейчас коробкой ленты без всяких помех. Да и баланс был хороший. До идущих оставалось метров двести. Даже сравнительно малоталантливый пулеметчик, вроде него, на такой дистанции, пожалуй, не промахнется. Неужели ли предал?»